Шведский лагерь на Неве. Придоша свей в силе Велица, и Мурмани, и Суми, и Ель, в кораблях множество много зело, свей с князем и с бискупы своими, и сташа у стежеры, хотячей восприятий Ладогу, и Новгород, и всю область Новгородскую. «Новгородская летопись». Наконец шведские корабли прибыли к устью многоводной Невы и поплыли вверх по течению до впадения в нее реки Ижоры, берега болотистые пустынные, заросшие вековым густым лесом. Ярл Биргер и рядом с ним бискупы стояли на передней палубе главного корабля, украшенного, как и другие корабли, деревянными резными фигурами крылатых змей и морских дев. У бортов кораблей стояли вооруженные мечами монахи, все они чувствовали себя новыми апостолами, так как сам наместник Бога на земле, римский папа, благословил их на этот морской набег и назвал его новым великим крестовым походом, имеющим целью обратить истинную веру диких язычников финнов и упрямых схизматиков русских. Более всех был доволен Ярл Биргер, самоуверенный и наглый. Он указывал рукой на берега реки. «Там ждет нас великая победа, она принесет нам горячую благодарность шведского народа. Мы подарим нашему любимому королю новые земли, а вы, смелые воины, крестоносцы, привезете с собой богатую добычу». Новые крестоносцы поднимали мечи и кричали слава храброму непобедимому Ярлу Биргеру. А с дерзкого самонадейного мальчишки принца Александра я собью спесь и вытряхну его из Хольмгорда. Я пошлю ему короткое письмо, от которого он задрожит, скарабкается на коня и мчится прочь к отцу. На берегу Невы вскоре вырос большой нарядный шатер из красного шелка с вышитыми на нем львами. Близ шатра на высоком шесте развивался на ветру шведский флаг, синий с желтым львом, держащим в поднятой лапе меч. В этом шатре были разосланы ковры и приготовлена постель с меховым покрывалом. яр бюргер Сидел снаружи шатра в складном ременчатом кресле и веселый пил вино из большого серебряного кубка, окуная в напиток рыжие усы. Он с любопытством слушал рассказы двух щеголеватых новгородцев, по виду бояр или купцов, только что примчавшихся, чтобы, как они сказали, показать шведскому отряду путь в Новгород. Иностранные морские корабли, обыкновенно приплывая у него, делали остановку близ Устья и и поджидали лодочников из Ладоги, доставлявших множество больших плоскодонных лодок. Грузы складывали в лодки, которые поднимались до Ладоги, откуда лоцманы направляли лодки в Новгород по Волхову, осторожно входя опасные Волховские пороги. Рядом с ним стоял переводчик, один из прибывших рассказывал. «Наш новый князь Александр, еще совсем юноша, ему всего 20 лет» а замыслов и гордости у него выше головы, как у бывалого воеводы Он стариков ни во что не ставит, никому не верит, один хочет так же властно княжить, как правил его отец Ярослав Всеволодович. Но ведь тот был голова, да имел еще могучую твердую руку. Весь Новгород держал в своем кулаке. Александр же с именитыми боярами... Горячий спорщик, а особливо с теми, кто дружит с циноземцами. Со многими боярами и с именитыми купцами он уже перессорился. Скоро дождется он, что мы держать его не станем и проводим честью обратно Переяславль — медведей ловить. «Медведей ловить?» — удивился Бергер. «Что же он с ними делает?» «Учит их под дудочку плясать. Разве это княжеское дело?» что же медлит так долго бояре?» — спросил недовольно Бергер. «Они, как я потребовал, должны были явиться сюда встретить меня, а затем вместе подняться до Ладоги, а оттуда спуститься в Новгород. Там мы повеселимся, да и вас я тогда не забуду, всех награжу по-королевски!» Засмеялся Бергер и, подмигнув бискупу, тихо сказал ему. «А забравшись в Новгород, мы никогда уж его не оставим. И он, и вся огромная область Новгородская...» навеки станут шведскими. «Да пошлет Господь Бог вам такую удачу!» — прошептал бископ. Вот когда святейший отец возрадуется! Встаявший возле Бергера секретарь с гусиным пером за ухом уже приготовил дощечку и лист пергамента. Бергер сказал, напиши так. «Князь Александр, если можешь, сопротивляйся, но я уже здесь и плюню землю твою». Ярл подписал широким рощерком свое имя, секретарь свернул письмо в трубку и завязал шнурком с синей пасковой печатью на его конце. Воины приволокли к шатру двух отчаянно упиравшихся русских новгородских охотников, захваченных в лесу. Переводчик старался их успокоить. «Идите смело, ничего не бойтесь. Воевода Циквейский по своей великой милости вас сейчас отпустит на волю, но приказывает быстро бежать в Новгород и там передать это письмо в собственные руки князя Новгородского Александра. Знаете ли вы его? Как же не знать? Александр ярославич грозные очи, молодой еще, а Дюжа — строгий. Чуть что не по нем, берегись, всю душу вытряхни. Переводчик небрежно заметил». Нам-то, князь Александр, не страшен. — Собственные руки князя эту грамоту передадим. яр Ербюргер немедленно подозвал трех шведских воинов и приказал. — Проводите этих разбойников до первого русского селения, и там, не заходя в селение, их отпустите, не причинив никакого вреда. Постарайтесь остаться незамеченными и поскорее возвращайтесь. Русские пленные в сопровождении охраны быстро зашагали по лесной тропинке.